Вот Немецкий историк и культуролог Хайнер Гельмайстер обнаружил древнейшие упоминание о теннисном спорте, протоигре в мяч, предшествующий всему подобному, итальянскому кальчо, английскому крикету, французскому же депом и испанской пилоте. Первый на памяти человечества теннисный матч состоялся в Аду и был парным. Четверо бесов играли душой французского семинариста по имени Пьер. С годами Пьер стал настоятелем Мариенштадтского аббатства и прославился под именем Петрус I. Его историю мы узнаем из «Беседы о чудесах», труд немецкого теолога, цистерианского монаха Цезария Гестербахского, создававшейся с 1219 по 1223 год. В этой истории Пьер Дурень, такое прозвище носил в юности первый известный нам участник теннисного матча, совершил промах фаустовского толка. Память у него была отвратительная, сосредоточиться на учении не получалось, и вот, чтобы сдать экзамены в семинарии, он принял подарок от самого сатаны, камень, в котором крылось все человеческое знание. Стоило стиснуть камень в кулаке, и знание открывалось. Брат Пьер поступил так, как, возможно, поступили бы на его месте и мы с вами, сдал экзамены без всякой подготовки. Через несколько дней, однако, он впал в оцепенение, которое сегодня определили бы как коматозное состояние, а тогда сочли просто смертью. Позже он рассказывал, что бесовский квартет извлек душу из его тела и принялся беспрепятственно играть ею в теннис, поскольку он, дурень, сам того не зная, допустил их до себя, когда стиснул камень. Бесшабашные бесы воротились в преисподнюю с метафизическим мячиком Пьера, одолженным в мире живых, и сыграли матч. Пьер при этом сохранял ясность рассудка и ощущал на себе сатанинские подачи и контрудары. Это, по его свидетельству, было мучительно, потому что когти, как известно у бесов «железные», и подстригать их они не удосуживаются. Вот такими маленькими гостинцами подчас балует нас история. Первое письменное упоминание тенниса оказывается окутано исхотологическим флёром, а рассказывает эту историю нам некто по имени Пётр, апостол и глава какой-то иной церкви, церкви пропащих и убийц, церкви мечей и ракеток. Во второй части «Дон Кихота»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 Незначительно сокращенная цитата приводится в переводе любимого. Конец примечания. «В аду мячиками служат души и книги, и играют ими бесы».